Господа, вы никуда не переносили мои лыжи из чулана? <связывающих> <связывающих> Конечно, нет. Кто-то их взял. А почему вы стали их искать? Снег все еще лежит. Мне здесь нужна помощь, подкрепление. Я думал дойти на лыжах до полицейского участка в Маркет Хэмптон и сообщить о создавшемся положении. А, -а, -а и теперь вы не можете. <связывающих> Ай-ай-ай. Кто-то позаботился о том, чтобы вы не смогли этого сделать. Но могла быть и другая причина. Да? Какая же? А что, если кто-то хотел удрать отсюда? <связывая> Молли, а почему -то только что воскликнуло «Кристофер»? Просто так. Что? Что-что? <связывая> так наш молодой архитектор сбежал. Очень-очень <связывая> интересная. Это правда, миссис Релстон? Нет, не думаю. Кристофер! Я здесь! Я здесь, господа! Я здесь! О, слава богу, вы все-таки не ушли. Вы не брали мои лыжи, мистер Рен? Ваши лыжи, сержант? Да. <свят> Зачем бы я их стал брать? Да вот миссис Релсон думала, что... Я думала, мистер Рен очень любит кататься на лыжах. И я подумала, что он мог взять их, ну... Просто, чтобы немножко размяться. Размяться? Так, слушайте меня все. Это очень серьезно. Кто-то лишил меня единственной связи с внешним миром. Я хочу, чтобы все собрались здесь немедленно. Так, хорошо. Э, знаете, по-моему, мисс Кейсуэл пошла наверх. Я схожу за Сходите. Я оставил майора Меткоффа в столовой. Сейчас, одну минутку сержанты. Майор Медка. Странно. Его там нет. Я поищу его. Майор Медка.